А теперь представь, что ты расширяешься. Вот, заполнила собой эту комнату, выходишь за её пределы и становишься величиной из дом, расширила себя до размеров вселенной. Но Настя всё же не смогла расшириться до заданных размеров. Задание было явно невыполнимо. Зачем же оно давалось? Игорь Терпелиев объяснял, что благодаря подобной практике размывается привычное представление о себе как о существе, ограниченном кожным и волосяным покровами. Сознание готовится к неожиданным превращениям. А теперь сделай дыхание более интенсивным, глубоким и быстрым. Она дышала дышала и вдруг начала чувствовать необыкновенный прилив сил, появилось чувство удивительной лёгкости, она словно левитировала над тахтой. Самое необычное ощущение возникло, пожалуй, в пальцах. Казалось, что по ним проходит электрический ток. Вибрации становились всё сильнее, растекались по рукам и ногам, пересекаясь где-то в центре тела, под животом. В ней словно бурлила неведомая энергия. Не это ли чувствуют индийские йоги и мастера ушу, когда с помощью дыхательных упражнений наполняют свое тело космической энергией праной? Анастасия становилась похожей на ревущий поток энергии и чувствовала в себе такую мощь, что готова была, кажется, творить чудеса, которые демонстрируют восточные мастера. голыми руками разбивать камни, ходить босиком по углям, делать бесскромные операции, раздвигая пальцами живые ткани. И вдруг она обнаружила в себе ещё более удивительную способность отчётливо ощутила прикосновение невидимых предметов. Вот судороги свели пальцы рук. но они не могли плотно сжаться в кулаки мешало что-то упругое похожее на верёвку настя с любопытством ощупывала её когда она открыла глаза в руках ничего не было Но ощущение не исчезало, даже появились новые оттенки. Анастасия чувствовала какую-то неловкость в пальцах, как будто не совсем ими владела. Но когда пальцы с силой сжимали веревку, ее тело пронзали электрические импульсы. Ее захлестывало горячей волной, и она начинала задыхаться. Никак не могла понять, откуда взялась веревка, как она связана с ее телом, и вдруг появилось предположение. Ее тело вспомнило ощущение 23-летней давности, у нее в руках была пуповина. Ощущения были настолько отчетливы, что не возникало ни малейших сомнений в их реальности. Вот, её тело скрючилось. Она приняла позу плода, но ведь так и должно быть. А когда она попыталась распрямиться, ноги ощутили упругое сопротивление, ступни словно продавливали мягкую резину. Внезапно она поняла, что эти исследования внутри материнского организма ведёт не взрослая женщина, а та, какой она была много лет назад. происходил круговорот времени она снова начинала открывать мир и будучи сама на девятом месяце беременности с помощью чудотворца вдруг превратилась в живой прототип матрёшки настя лежала скрючившись все мышцы её свело судорогами Дыхание прекратилось, словно грудь придавила тяжёлой плитой, слышались звуки барабана, которые превращались в чудовищный грохот, казалось, что на неё падает дом во время землетрясения, или это рушился весь мир? Ей казалось, что она умирает. Но неожиданно, она поняла, что есть высшие силы, которые заботятся о её спасении. Как будто кто-то вытаскивал её из-под груды обломков и тел. Вдруг открылся выход из адской давильни. Тела её начинали распрямляться, она вытянула ноги и оторвала от груди подбород